Эпилог. Это был шестнадцатый день рождения Кевина, и он получил именно то, что хотел: персональный компьютер WordStar 70 и текстовый процессор. Эта игрушка стоила 1700 долларов. И раньше его родители не смогли бы позволить себе это. Но в январе, через три месяца после заключительного столкновения в Эмпориум Галлориум, тетя Хильда внезапно тихо умерла во сне. Она действительно сделала кое-что для Кевина и Мек, и по-настоящему сделала очень много для всей семьи. После того, как в начале июня завещание вступило в силу, Деливаны обнаружили, что они стали богаче на 70 тысяч долларов. Это после вычета налогов, они до этого. Ого! Вот это класс! Спасибо! — воскликнул Кевин. И поцеловал мать, отца и даже свою сестру Мэг, которая хихикнула. Но, будучи на год, старша уже не сделала попытки стереть поцелуй. Кевин не смог определить, является ли такая перемена шагом в правильном направлении или нет. Большую часть второй половины дня он провел у себя в комнате, кипоша с вокруг машины и прогоняя текстовую программу. Часа в четыре он спустился вниз и зашел в комнату отца. А где мама и Мэг, спросил он. Они пошли на ярмарку. «Кевин, Кевин, что случилось?» «Тебе лучше подняться наверх», — глухо произнес Кевин. У входа в свою комнату он повернулся бледным лицом к не менее бледному отцу. Следуя за своим сыном по лестнице, мистер Делливан думал о том, что надо заплатить еще за что-нибудь. «Ну, конечно, надо». Разве он не узнал это от Реджина, Альда, Мэриона, Папаши, Мэрила? Твои долги, вот что тебя мучит Но что ломает тебя хребет, так это проценты. Мы можем раздобыть еще один такой? Спросил Кевин, показывая на компьютер с откидным дисплеем, стоявший открытым, у него на столе бросая таинственный желтый луч света на поверхность стола. — Не знаю, — сказал мистер Дейлеван, подходя к столу. За его спиной стоял мертвенно-бледный Кевин и смотрел. «Я думаю, если надо...» Он остановился, глядя на экран. «Видишь ли...» — начал Кевин. «Я врубил программу текстового редактора и напечатал... Стремительная рыжая лиса перепрыгнула через ленивого спящего пса. А из принтера вышло только эта...» Мистер Деливан стоял, молча читая распечатку. Его руки и лоб похолодели. Там было следующее. «Пес опять на свободе. Он не спит. Он не ленивый. Он идет за тобой, Кевин». Джону Деливану подумалось опять, что исходный долг. Вот что его мучает. А проценты вот что ломает тебе хребет. В последних двух строках было написано. Он очень голодный. И он очень сердитый. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос. ВОЗ». Декабрь 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Вячеслав Ерасимов.